Глава шестая. «Леди Эйдес, к вам!» Я сидела в своем кабинете и разбирала корреспонденцию, когда Анис зашла, чтобы сообщить о приходе посетителя. Она не успела договорить, как свой лик решила продемонстрировать первой помощница его высочества в своем ферменном сером платье под горло и с неизменным блокнотом в руках. «Оставь нас!» — сухо попросила Карла у служанки, кидая на ту взгляд искоса. «Стоило отдать Анис должное». Стоя с места не дернулась, ожидая подтверждения приказа от меня, я кивнула. Приход Карлы уже на следующий день после того, как мы с Кристором помирились, говорит о многом. Либо чхать она хотела на приказы Кристора, либо приказы были не такими уж внушительными. Стоило Анис покинуть кабинет, как Карла, широким шагом прошла внутрь и с комфортом уселась напротив меня. Если таким вольготным поведением она хотела меня смутить, то из этого ничего не вышло и откинулась в удобном мягком кресле, не сводя с леди Карлы веренее внимательного взгляда. «Полагаю, вы тут не по приказу его высочества? Что же вас привело?» Стараясь держать маску железной леди, холодно поинтересовалась я. «Вы правы, леди Идес. я тут по другим причинам. Полагаю, узная его Высочество, что я затеял этот разговор, он не обрадовался бы». «В таком случае, может, не стоит гневить его Высочество. Он вам вряд ли сообщит, но кто-то должен». Ответила Карла, извлекая из своего блокнота, с которым не расставалась ни на минуту, сложенный лист бумаги и протягивая мне. Я хорошо знал печать, указанную на корешке. Пятое измерение. В таком блокноте можно спрятать не только тысячу секретов, но и дракона, натуральную величину. Принимая лист, я пробежалась взглядом по вензелеобразным строчкам. Кассия Сибила Дель Шанте выражает надежду «Прибудет к двору» «Наши давние договоренности? «Что это?» — сорвалось с губ, хотя разумом я прекрасно понимала, о чем это письмо. Вряд ли в своей изобретательности Карла смогла достичь того, чтобы подделать королевскую печать соседнего королевства. А посему выходило, что Финсория вела переписку с Империей с надеждой заключить союз и обручить Кристера с Кассией Сибилой дель Шанте, второй наследницей престола. И, судя по тону строк, отказа они не получили». Да из чего бы империя им отказывать? Более того, прибудет ко двору? Я была сбита с толку. Неужели вчера где-то между чтением и поеданием круассанов с творожным сыром Кристор не посчитал нужным сообщить, что мне пора собирать вещи и проваливать из дворца? Ну или хотя бы предупредить, что скоро ко двору прибывает будущее настоящая невеста, и эффективно следует к этому подготовиться? В Голове эхом пронеслись его слова про золотую жилу. «Действительно, теперь никто меня из дворца не выгонит» пока не закончу один из своих самых значимых экспериментов. Золотая курица должна нести золотые яйца. Брак со второй принцессой Финсори выгоден для империи. И при чем тут я? Если мне не удавалось держать лицо, то с трудом. Полагаю, такие вопросы не в моей юрисдикции. Следует обсуждать это с его высочеством или с его величеством. Не подумали бы об этом его высочество его величество, переписки бы вообще не состоялось, с легкой иронией сообщила Карла. Я лишь прошу вас поразмышлять о судьбе империи, о судьбе династии, о судьбе Кристера как правителя в конце концов. Подумайте, принятие единственно верное решение. Покончить с вашей эффективной помолвкой позволит заключить выгодный союз. Немного ли вы на себя берете? Холодно уточнила я, хотя внутри разворачивалась настоящая огненная буря. Причем мысли о том, что Клара откуда-то знает про эффективность нашей помолвки, была наименее обжигающей. «Я беру на себя ровно столько, сколько в состоянии вынести», — сощурившись, ответила Карла. «Карделия, вы же не дура. Прекрасно понимаете, что Кристер будет держаться всех ваших договоренностей до последнего. Он человек слова, и иногда это играет с ним шутку. Однако таких выгодных соглашений в будущем может не поступить. Вы попросту тратите время Империи». Ее слова задели. «Не своей внезапно просочившейся фамильярностью, нет. Просто они были слишком созвучны с моими собственными мыслями». Эффективная невеста при эффективном женихе. Рот Эйдас никогда не лез в политику. Нашей сильной стороной являлась лишь магия. Дипломатия, дворцовые интриги, ведение такого сложного хозяйства, как целая империя — это нам не по зубам. А потому быть настоящей невестой или тем паче женой Кристера у меня никогда не выйдет. Я попросту не отвечаю требованиям, словно пастушка, пришедшая на должность управляющей гостевого двора. Я не нашлась, что ответить, а потому Карло позволила себе продолжить — «Магические лаборатории, вашего отчины, благодаря вам его высочество приобрел крепкого союзника в магилабах Так, может, стоит поставить логическую точку? Свою пользу для империи вы уже принесли. И, полагаю, принесете. Вы ведь талант, уникум, просто на другом поприще, не в политике. А потому я прошу отпустить его высочество. Отправьтесь в путешествие по следам, да пусть, того же фон Брайна». «На какое-то время, пока не будут подписаны все соглашения, а после из-за могилабов можете вообще не вылезать. Это ведь действительно то, что вам хорошо дается. «Пожалуй, меня хватит». Набрав в грудь побольше воздуха, я встала, положив руки на стол, глянула на первую помощницу принца сверху вниз и скупо улыбнулась, чтобы не показать слабину. «Достаточно. Как только мне понадобится ваше мнение, совет или блокнот со сплетнями, я дам вам знать», отчеканила я, взглядом указывая на дверь. Повторять не пришлось. Карла почему-то улыбнулась и степенно направилась к выходу. Мне хватило минуты, чтобы перевести дыхание перед следующим раундом. «Анис, бегония?» — громко окликнула я, полагая, что обе служанки стоят за дверьми и ждут, пока я их позову. «Да, леди Эйдес». Я не ошиблась. При дворе готовятся к прибытию важных гостей. Сухо поинтересовалась я, вставая со своего места и направляясь к сейфу. «Ожидает дипломатов из Фенсории». — ответила Анис. «Говорят, вместе с ними прибудет ее высочество Касси Сибила Дель Шанте», — добавила Бегония. «Цель приезда?» «Мы, будучи простыми служанками, не можем знать». Произнесла Бегония, но, удостоившись моего насмешливого взгляда, из-за плеча добавила. «Фенсория планирует склонить его высочество на свою сторону и заключить <кхм> близкий союз, однако никаких решений на сей счет принято не было». Как деликатно Бегония сообщила о прибытии новой возможной невесты. «И что из себя представляет принцесса?» Активируя потайную печать, я отперла сейф и извлекла коробочку из красного дерева. Будучи при дворе, я впервые извлекала его из сейфа. «Рискну предположить, что она не в восторге от происходящего», тихо произнесла Бегония. «Рискнешь предположить?» Распахнув коробку, я тяжело выдохнула. За эти два года я и подумать не могла, что всерьез буду его использовать. Массивный сияющий топаз в окружении мелких диких алмазов, в окантовке тяжелого белого золота. Сейчас мне казалось, что кольцо идеально мне подходит. Моя троюродная сестра служит при королевском дворе Фенсории. Не моргнув глазом, сообщила бегония. Что-то мне подсказывало, что бегония не рискует предполагать, а знает наверняка. Уже не в первый раз мне казалось, что служанка по меньшей мере работница тайной канцелярии. Что ж, ее знаниями только на руку. До того момента, пока наши интересы схожи. Руководителем тайной канцелярии был главный левый министр. И что-то мне подсказывало, что вскоре у нас состоится увлекательный диалог. «Дипломаты и принцесса прибудут к морскому балу. Будут ли какие-то распоряжения на этот счет?» Ставила слово Анис. «Перед тем, как проводить ритуал очищения, следует избавиться от всех векторов влияния на магические печати. Этим я и планировала заняться» обезопасить себя от давления извне, а для того требовалось набрать политический вес, причем в рекордно сжатые сроки. Анис, отнеси на кухню согласованное меню и в канцелярию утвержденный список гостей и дизайн приглашений. Пусть не забудут выписать и на ее высочество Дель Шанте. Проследи, что принцесса сидела подле меня. Она наша дорогая гостья. И да, полагаю, леди Карли вернее стоит занять место, достойное ее статуса, где-нибудь у выхода. «Но...» — засомневалась Анис. «Ты справишься», — перебила я ее, надевая на средний палец папину печатку. «Можешь сослаться на мой приказ». «Будет исполнено». «Бегония, проводи меня в зал совета». Продолжила я, надевая печатку. Кольцо, будучи артефактом, тут же сжалось на пальце, заискрив всеми цветами радуги. С ним я почувствовала себя чуть увереннее. «Стража пусть остается на своих местах», Я буду присутствовать на заседании не как невеста принца, а как наследница рода Эйдес. Моя вотчина магическая лаборатория. Что же, посмотрим, чего я стою на политической арене и могу ли быть настоящей невестой его высочества. Приношу свои искренние извинения за опоздание. Я вежливо поклонилась перед его величеством и высочеством, сидящими во главе этого аристократического вертепа, громко именуемым Советом Империи. Залом совета-кабинет, в котором проходили заседания, можно было назвать «с большой натяжкой». Так, сравнительно небольшая круглая комната с 12 столами, стоящими по периметру. Два из них для короля и принца. Десять остальных для лордов и леди, представителей самых привилегированных семей империи. Когда-то, еще до объединения территории, их предки были королями и королевами, о чем они не забывали напомнить, если императорская семья где-то пыталась их ущемить. Сказать, что мой приход произвел фурор, ничего не сказать. В кабинете тут же повисла тишина. Внимание каждого было обращено на мою скромную персону. И на печатку, руку с которой я намеренно держала так, чтобы бросалась в глаза. Лишь Кристер пытался держать лицо, будто бы так оно и было задумано. «Опоздание в 10 лет примерно», — усмехнулся главный правый министр, по всей видимости, не нашедшая в себе силы, чтобы проглотить едкую шпильку. Рада, что аргументы левой палаты были достаточно весомыми, чтобы обойтись без голоса рода Эйда с поддержку. Тут же обозначила и подчеркнула свои политические взгляды я. Если отец всегда поддерживал левую палату, буду и я. К тому же предлагаемые ими реформы и правда казались мне более разумными. Я в полной тишине, молчал даже император, прошла к свободному столу, ожидая столкнуться с лохмотьями пыли на падуги и паутиной в ящиках. Но нет. Стол был идеально чистый и натертый воском. Усевшись, я провела подушечками пальцев по поверхности, ощущая странное возбуждение. «Рады приветствовать тебя, Карделия!» Все же взял слово «Император». В его глазах появилась хитринка, совсем как у Кристера, когда его что-то забавляло. Я мысленно выдохнула. Поддержка императора мне сейчас была нужна, как никогда раньше. «Надеюсь, твое участие в жизни Империи...» не отодвинет появление внуков на еще более неопределенный срок. «Ну что вы, Ваше Величество!» Попав в тот же смешливый тон, ответила я, «У вас тут такие удобные кресла, уверена, что даже в положении мне тут будет невероятно комфортно». Сама же с удовольствием отметила вытянувшееся лицо его высочества. Я знала, что каждое кресло — артефакт, созданный моим отцом, чтобы всем присутствующим было удобно. Мелочь, о которой стоило напомнить, мимоходом. «Ваше Величество, раз уж Ляди да решил почтить нас своим присутствием, не могу не спросить, не встанут ли интересы императорских лабораторий во главу угла, полагаю, у них и так достаточно императорской поддержки и независимости?» — произнес правый министр, обращаясь к Величеству. «Я всего лишь рядовой маг-артефактор, лорд Эрл. Считайте это моим хобби», — взяла слово, холодно улыбаясь. Настало время для возвращения едкой шпильки. «Как у вас покер?» Но никто ведь не рискнет предположить, что интересы игорных домов империи отстаиваются выше прочих. Благо, бегония кратко просветила меня на тему всех присутствующих. «Мужчины умеют переключаться», — брякнул правый министр, сразу же заслужив неодобрительный взгляд от своей сопалатницы леди Ирин. Осекся. «И все же ваш отец отказался от участия в жизни императорских лабораторий, чтобы не было конфликта интересов». У вас там свои советы, в конце концов». «Это он про посиделки в общей комнате?» «Ха, у нас магов все куда проще. Никто из нас не борется за власть, и споры уместны лишь о том, какие печати лучше ставить на определенных артефактах. Магов в магилабах вполне можно было назвать анархистами, если бы такая структура удивительным образом не работала бы». «Если мой отец посчитал свой уход из магических лабораторий необходимостью, то мне стоит последовать его примеру». холодно отчеканила я. Внутри все оборвалось. Стоило мне представить, что я больше не смогу работать с артефактами так часто, как мне того бы хотелось. Нет, Корделя, держись. «Возможно, лорд Рок поможет с получением лицензии, и мне не придется отказываться от моего «хобби». Этой фразой я скорее саму себя пыталась приободрить. Левый советник кивнул и ободряюще улыбнулся. «Может, он и выдаст мне...» «Все возможные лицензии на свете, вот только моей мечте конец». «Впрочем, и пусть. Я хорошо знал, на что шла». Внезапно Кристор, сидевший рядом с императором, поднялся со своего кресла. Его движения были грациозными, а во взгляде читалась непримиримая настойчивость. «Я должен сказать, лорд эрл что за то время, что Кордели работает в императорских магических лабораториях, начал принц, говоря спокойно, но уверенно, она многого достигла в интересах всей империи». «Ее работа принесла нам не только новые знания, но и значительный прогресс в области артефактов. Мы не можем себе позволить утратить такого умного и талантливого мага из-за политических разногласий. Однако ее право присутствовать тут также неоспоримо». Кристер прошелся пальцами по моему подарку. «Ага, золотая жила, точно». Император кивнул в знак поддержки и тоже взял слово «Я согласен с принцем. Леди Айдас, сын, рассказывал мне про ваше новое открытие. Ваше присутствие и вклад в развитие магии ценны для нашей империи. Продолжайте работать в интересах народа и в зале совета и в магических лабораториях». Лорд Эрл же, в свою очередь, понимая, что его аргументы начинают слабеть перед принцем и императором, вынужденно кивнул и сдался. «Я же никак не могла поверить своим ушам. Ничто». «Не надо бросать могила бы Я бросила благодарный взгляд на Кристера, и он ободряюще улыбнулся в ответ. «Благодарю вас, ваше величество, принц Кристор. Я посчитала правильным подняться и поклониться императору. Обещаю дальше служить империи со всей своей преданностью». Облегчение, подаренное принцем и императором, ощущалось почти физически, от кончиков пальцев до самых пят. «И это вдохновляло? Значит, я все делаю правильно?» Пожалуй, вернемся к сегодняшней повестке делегации с